Выезжали душным вечером, когда после дневного зноя город, казалось, раскалился до бела. Маленькая колонна тяжелых грузовиков осторожно пробралась по узким улочкам предместья и выкатила на широкое современное шоссе, ведущее на юго-восток. Сэм сидел за рулем первого грузовика, далеко не нового, без кондиционера в кабине, но мотор путил ровно А в крытом брезентом кузове плотно стояли большие бочки с горючей водой. Рядом с Грантом устроился проводник. Нанятый Реми – местный парень по имени Махджуб. С правильными чертами смуглого лица и неожиданными для черноволосого и смуглого араба голубыми глазами. Настоящий Бербер – отличный знаток пустыни. Знакомя их, отрекомендовал проводника Реми. Сэм критически оглядел поджарую фигуру Махджуба, казавшегося рядом с рослым Грантом подростком, и молча протянул ему руку, пожав узкую ладонь. И вот они рядом в кабине. Грант поглядел в боковое зеркальце, сзади по шоссе растянулись еще шесть крытых грузовиков. Второй ведет Отто, малоразговорчивый седоватый блондин лет под шестьдесят но ещё крепкий, как морёный дуб. Следом идёт грузовик Пьера, почти до глаз взросшего с сивой шерстью верзилы со шрамом на бандитской физиономии. Водитель четвёртого, Шардон, южанин. Почему его прозвали южанином, Сэм не знал, а спрашивать у своих новых товарищей ему пока не хотелось. Пятый грузовик доверили Бастиону. Ничем не примечательному, тихому человеку, такие обычно бывают подкаблучниками у своих крикливых, неопрятных жен, очень любят детей и молчаливо сносят любые насмешки. Шестым грузовиком правил молодой француз по имени Жак. Фронтоватый, смешливый, задиристый, с татуированными руками завсегдата портовых притонов. Замыкал колонну фургон с технической группой специалистов компании. Пять или шесть молчаливых людей, которых Сэм увидел только перед отъездом. Их машину ввел средних лет итальянец, к которому все обращались просто «Эй, Фиат!». Месье Реми с ними не поехал. Начальником экспедиции оказался высокий тощий господин, назвавшийся Домиником. Грант заметил, что остальные водители слушались его беспрекословно. Ну что же, господин Доминик так господин Доминик. Плевать. Задаток выплатили без обмана. Вот они денежки лежат на грудном кармане рубахи. А там все будет видно. Ты правда, Бербер? -бер Протягивая Махаджубу секрету недоверчиво поинтересовался Сэм. Отчего у тебя глаза голубые? Французы крови подмешали. Нет, усмехнулся проводник. Среди берберов голубые глаза далеко не редкость. Мы называем себя имазиген или имаджиген, что означает свободный народ. А вообще у берберов много разных племён. Шлех, рифы. Мы жили здесь ещё до арабов. Вот как, удивился Грант. Разве вы сами не арабы? Не совсем. Арабы пришли сюда в Северную Африку в VII веке. знаешь Про Оттелу и Дездемону. Так вот, Оттелло был бербером. Почему же его тогда во всех театрах изображая чернокожим? Распространенная ошибка. Тонко улыбнулся Махджуб. Греки называли берберов «маурос» – черными. Отсюда и пошло. Ты, похоже, тоже не чистый француз, судя по произношению. Из Штатов. Сын протянул тяжелую руку и дружески похлопал проводника по плечу. «Надеюсь, мы будем добрыми приятелями. Дома я учился в университете, но пришлось бросить, не стало денег. Вот так. А когда не хватает денег, человека часто мотает по свету». «Я тоже студент», – сообщил о себе проводник. «Подрабатываю. Ты впервые идешь в пустыню». «Да». Сэн приоткрыл стекло и выбросил окурок. Снова поднял стекло. «Лучше духота в кабине, чем мелкая, моментально забивающаяся в рот и нос африканская пыль. Пустыня, она и есть пустыня. Тишина и пустота, кругом песок, жара, миражи на горизонте, жажда, верболюды». «Ты мало знаешь», усмехнулся Махджуб. «Мы, берберы...» «Относимся к пустыне, как к живому существу, которое днем мучается от палящего солнца, а ночью празднует свое освобождение от пекла. И так тысячи лет, день за днем, увидишь, насколько прекрасна пустыня при луне». Сэм только иронически хмыкнул в ответ. «Это трудно понять поначалу, но мы будем ехать ночами, а днем спать. Так лучше для машин и для людей». «Если постараешься быть внимательным, то пустыня потихоньку начнет приоткрывать перед тобой свои тайны», — пояснил проводник. «Там живет кто-нибудь», — недоверчиво покосился на него Грант. «Да, кочевые племена, есть змеи, волки, саблероги, антилопы-ориксы, изредка попадаются деревья у колодцев, тянутся как похоронная процессия». Недовольно буркнул Сэм, поглядев в боковое зеркальце и резко прибавил скорость. Что за люди едут в фургоне, не знаешь? Какие такие специалисты? И что за человек наш начальник Доминик? Бербер -бер в ответ только пожал плечами и начал мурлыкать себе под нос протяжную старинную песню. Неожиданно он замолк и повернулся к Гранту. Самое главное в пустыне «Никогда не терять присутствие духа. Что бы с тобой ни случилось, надо всегда верить, что обязательно встретишь людей и найдешь воду. И не бояться миражей». «А что может случиться?» Удивленно поднял брови Сэм. «У нас в кузове полно горючего и воды, и мы все вместе. Целый караван». «Да, но мы все недостаточно хорошо знаем друг друга». У нас раньше так никогда не ходили в пустыню. Караванщики подбирались, как экипаж на корабле, а арабы были и прекрасными мореходами. «Как же знаю!» – читал. «Синдбад-мореход!» – засмеялся Сэм. «Скоро нам сворачивать!» «Еще полночи пути!» – ответил Махджуб и снова негромко затянул заунывный мотив.